Глава 23. Тихо! Не надо так шарахаться. Подхожу к Лане ближе, видя какими большими становятся ее зрачки. Именно так выглядит зверек, который готовится к побегу. Сразу же одеяло свое натягивает душой. Вижу, как сильно трясутся ее пальцы. Закрывается вся от меня, назад отползает. Усмехаюсь. Глупо, если думать, что ей это хоть чем-то поможет. Становлюсь рядом с девчонкой, хочу ее волосы светлые поправить, которые упали на острый ключицы. Но не позволяю себе, лучше ее не трогать сейчас, а то точно не сдержусь. Складываю руки в карманы. Болит что-то. Молчит. Ресницами только хлопает своими, смотрит куда угодно, но только не на меня, чертовку, упрямая. я прихожу в себя в постели. Уже утро, и я понятия не имею, как здесь оказалось. В голове какая-то каша. Кажется, будто это все дурной сон. Вот только я чуть ли вы помню ту запись и переписку с анонимом, доказательство тех зверств моего мужа, а после встречи с ним в лесу. Сбежать не получилось. Волк знает здесь каждый сантиметр, а я, если и была знакома с местностью, то все забыла. Все стерлось, превратилось в руины чертова быстро поднимаюсь на кровати попутно отмечая на тумбочке какие то лекарства новые тесты карточки алина павловна была здесь а волк ее привел и это мне ничем не поможет они заодно тут все покрывают моего мужа хочу идти отсюда немедленно и бесповоротно а вот только дверь комнаты оказывается заперта о нет а волга закрыл меня он меня закрыл Открой дверь, сволочь, немедленно, помогите. Тарабаню по двери, как сумасшедшие, вскоре слышав шаги. Валентина. Миланочка, я сейчас позову Романа Викторовича. Откройте дверь, пожалуйста, выпустите меня. Она, конечно, не слышит и не видит через дверь моих жестов. Ответом служит тишина, и, не теряя времени, я осматриваюсь по сторонам. Ну же, Лана, думай! Здесь нет никакого оружия, телефона, хотя бы чего-то. Быстро осматриваясь по сторонам, забегаю в ванную и хватаю какие-то ножницы. Самой от себя смешно. Это, конечно, не оружие, вот только других вариантов просто нет. Силой сжимая ножницы в руке и, набрав побольше воздуха, прячу их в длинной пижаме. Стоп, он меня переодел. Только сейчас я это понимаю. Роман прикасался ко мне, пока я была в отключке. Что еще он делал со мной? А мой шрам на животе? Роман что, Еще и резал меня? Я не знаю. Все кажется каким-то диким кошмаром. Замираю, когда поворачивается ключ в замке и распахивается дверь. Входит волк собственной персоной. Одет, как всегда, с иголочки. Ступает, как хищник. неторопливо, размеренно. «Доброе утро, птичка!» Подходит ближе а я на два шага сразу отступаю, ловя его потемневший взгляд. Дай мне уйти. Немедленно. Сканирую его глазами, косясь на дверь. У меня такое ощущение, что еще немного, и я просто взорвусь. Тебе нельзя никуда уходить. Ночью ты потерял сознание. Я не хочу, чтобы тебе стало хуже. Хуже? Куда уже? Хуже? Куда? Илана, успокойся. Еще раз. Никто здесь тебе не желает зла. Мы все это давно пережили. Мы любим друг друга. Я верю, что твоя амнезия скоро пройдет. Что ты несешь, дьявол? Что, мать твою, ты несешь? Да что ты за человек такой? Кто ты? Какое право ты имеешь удерживать меня здесь, насильно? Я твой муж. Ты моя жена. Я отвечаю за тебя, Илана. Я кто угодно тебе, но не твоя жена. Я тебя не люблю и никогда не любила. Только больная бы любила такого монстра, как ты. А Выдаю жестами, дрожа всем телом. Пожалуй, так сильно я еще никого в жизни не ненавидела. Хватит, блядь! Прекрати нести эту чушь! Нахрен!» Взревел, толкнул ногой кресло так, что она отлетела в угол и разбила торшер. Роман от злости аж перекосило. На лбу вена вздулась. Взгляд стал жестким, зверином, опасным. Вот, значит, какой ты на самом деле, Роман. Вот твое настоящее лицо. Да, это я. Я, блядь, я настоящий. Приветик, Лана. И знаешь что? Тебя до недавних пор все более, чем устраивало. Илана, милая, очнись. Я устал уже. Приди в себя, вспомни меня, вспомни. Рычит на меня, подходит ближе, берет за руки, но я не даюсь. Отталкиваю волка и в попытке защититься от этого дьявола, силой замахиваясь ножницами. А вот только попытка не удаётся. <связываю> Роман ловит меня вдоль секунды, резко выбивает ножницы из руки, выворачивает запястье, а меня заваливает на пол. Что ты делаешь? Совсем с ума сошла? Отпусти, мне больно. Илана, мать твою, успокойся. Мы это уже проходили. Я твой муж. Успокойся, я сказал. «Отпусти! Отпусти меня! Ненавижу!» Рыдаю, захлебываясь слезами, и только тогда волк поднимается с меня, растирает мое красное запястье. Точно затравленная волчица, отползая к стене, не зная, что мне делать. Я не понимаю, как могла выйти за это чудовище. Чем Роман меня шантажировал и к чему принуждал. Если я любила такого жестокого мужчину, что тогда со мной было не так? Роман закрывает комнату на ключ, а после идет в душ. Краем глаза я замечаю, что у него разорвана рубашка. Это я сделала в дикой ненависти к этому чудовищу. Роман скидывает с себя все вещи на пол, полностью оголяется и идет в душ. Я же кашусь на закрытую дверь, ключи он взял с собой, мне не выбраться. Только теперь, кажется, я все понимаю. Я здесь заложница, а не жена. И похоже, волку просто нравилось меня мучить. Снова видеть ненависть в ее глазах. Сродни аду для меня. Я чуть не посидел за эту ночь. Илана долго не приходила в себя. Алина боялась, что она упала в кому, но нет, а в этот раз пронесло, но я не знаю, сколько еще у меня будет таких шансов, чтобы жена успокоилась, и я понятия не имею, как ей доказать правду. Илана все видела своими глазами та возьми, запись. Там хорошо видно, как я ей ненавидел, как делала больно. И я не знаю, как мне себя оправдать. Никак, блядь. Этот грех не смоешь. И теперь все хуже в сотни раз. Алина назначила новые таблетки. Очень сильные, но эффективные. Илана Лана должна их принимать в расписанию. вот только я не знаю, как договориться с этой коброй, которая обвиняет меня уже просто во всех смертных грехах. Ей кто-то очень сильно промыл мозг. Камера слежения не дает ничего. А вот только ночью я замечаю не до конца закрытый ноутбук, и пазл складывается. Некий аноним исковеркал все и скормил моей жене информацию таким образом, что теперь Илана Лана, иначе как на дьявола, меня не смотрит. Это запись. А да, это она. Копия могла быть только у одного человека. И этот человек пропал с прошлого вечера. Когда выхожу из душа, Лана сидит в углу на полу точно забита птица. А в глазах слезы закрылась руками от меня, дергается, когда подхожу. Она боится. Меня, блядь, боится, как и тогда. Словно и не было этих трех лет, все заново. И теперь в сто раз хуже, потому что тогда Илана только за собственную боль на меня обижалась. А теперь думает, что я жену свою первую угробил. Ее отца убил, да еще и дом их сжег. Красивую басню про меня ей наплели, и она верит. Вижу, что верит.